Анри Перрюшо. Жизнь тулуз трека Перевод с французского. Москва, издательство Радуга, 1990 год. Анри Перрюшо талантливый французский писатель, исследователь жизни и творчества художников-импрессионистов: Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара и других. Книга о тулуз «Годы жизни. 1864-1901. Первое полное издание на русском языке. Это достоверный и богато документированный рассказ о короткой драматичной жизни художника». На фоне притворно беспечного веселья Монмартра, парижской богемы, автор показывает истинное лицо художника, его искания, муки, сомнения, рисует сложный и богатый мир его духовной жизни. Тяжело больной, обиженной судьбой, он предстает в книге как человек большой души. Издание «Иллюстрировано» рекомендуется широкому кругу читателей. К читателю мне выпала отнюдь нелегкая задача. Еще при жизни Тулуз Лотрека о нем ходило много легенд. Я же стремился раскрыть истинное лицо художника. На первый взгляд может показаться, что вся жизнь Лотрека прошла на людях и потому известна, но это впечатление обманчиво. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что достаточно мысленно представить себе феерическую атмосферу Монмартра того времени, чтобы понять Лотрека. Яркий искусственный свет Монмартра чаще всего искажал облик Лотрека. Монмартр для него был не только декорацией, на ее фоне он умел видеть людей в их обнаженной сути. За нарочито беспечным весельем Монмартра он лучше, чем кто-либо другой, угадывал горькие слезы. Он никогда не обманывался ни в ком и ни в чем, и не обольщал себя напрасной надеждой. Его жизнь была короткой и драматичной. Лотрек ни на минуту не забывал о своей трагедии, но скрывал это, боясь вызвать жалость. обиженной судьбой Калека был истинным аристократом духа, и многие, даже самые близкие ему люди, не всегда догадывались о его мучительной ране. Пожалуй, трудно найти человека, который бы так предельно ясно осознавал свою участь и относился к ней так трезво. Жизнь этого человека я и попытался описать в своей книге. Здесь как в моих книгах Авангоги и Сязание нет места домыслу я старался быть как можно ближе к истине быть предельно точным «Нужно ли говорить, что я не жалел сил, чтобы достичь этой цели? Я читал и сравнивал все, что было издано о Лотреке, познакомился со всеми неопубликованными материалами, которые смог найти, опросил людей, знавших художника, побывал в местах, где он жил, собрал сведения о людях, которые сталкивались с ним в его бурной короткой жизни». Работа над книгой была бы для меня непосильной, если бы целый ряд лиц, в той или иной степени имевших отношение к художнику, не пришли мне на помощь. Благодаря им мне удалось раскрыть многие неизвестные до толи факты из жизни Лотрека, полностью восстановить его биографию, уточнить некоторые иногда очень важные подробности и глубоко проникнуть в душу моего героя. О семье художника детстве и юности мне дала ценные сведения его родственница, мадемуазель Мэри Тапье де Салейран, чьи труды не имеют себе равных. Она же рассказала мне о художнике, показала замок Боск. Робер де Монкабрие, тоже родственник Лотрека, к тому же одно время считавшийся его учеником, был настолько любезен, что письменно, подробно ответил на мои вопросы. Немалую помощь оказал мне Серси Дервиль, Сильвен Бонмариаш, Он великодушно предоставил в мое распоряжение записи своих бесед со свидетелями жизни Лотрека, которые он вел в течение многих лет, в частности с Джейн Авриль, Роменом Колюсом Дега, Максимом де Тома, Альфредом Эдвардсом, Феликсом Финеоном, Фоти, Мадам Айрем, Шарлем Эдуаром Люка, «Ракеном», Амброазам, «Волларом» и другими. Мишель Анж Бернар разрешил мне пользоваться архивом его отца, Эмиля Бернара. Франсис Журден, Эдмонезе и доктор Луи Шуке, зять Адольфа Альбера, охотно поделились со мной своими воспоминаниями о Латреке и некоторых его друзьях. Месье мадам Экстенс дали мне интересные сведения о Гюставе Пелле и других близких художнику людях. Эмиль Потье, мэр вилье сюр помог мне восстановить многие детали, связанные с пребыванием Лотрека в этом местечке. Доктор Гастон Леви рассказал мне о болезни Лотрека, предопределившей его судьбу. Жан Адемар, помощник хранителя кабинета эстампов, труды которого являются ценным вкладом в литературу о Лотреке, с большой готовностью предложил мне свою помощь, равно как и мадам Тюлар, заведующая архивом префектуры полиции. Исследование мадам Марсель Дюшмен, Служащие в инспекции психиатрических больниц многое добавили к собранному мною материалу о пребывании Лотрека в лечебнице доктора Семиленя в НИИ. Мсье Роми допустил меня к своей редчайшей коллекции документов и указал нужные источники информации. И, наконец, я должен принести свою глубокую благодарность мадам Дюферон Анкетен, невестке Луи Анкетена, профессору Анри Мондору и профессору Логру, докторам, всемилению сыну Пьеру Валери Радо, Шантемессу, Шарлю Лорану, Андре де Вешу, Марису Ламбигету, Арману Готу и Люсьену Нуэлю, которые помогли мне обогатить собранный мною материал и уточнить ряд фактов, выражаю всем им свою искреннюю признательность. Анри Пердюшо. Пролог. Маленькое сокровище. 1864-1879 годы.